Глава двадцать вторая Он не может сдержать слез, горьких, соленых, больше от обиды боль уже притупилась. Из одного глаза, потому что на месте второго, по правде говоря, гор не знает, что там. Подняв руку, трогает повязку. «Ничего там сейчас нет, ровным счетом ничего. Он не признается даже себе, но боится, что это навсегда. Мир останется половинчатым, больше не превратится в цельную картинку. Гор ненавидит эту слабость, ненавидит слезы, поэтому тщательно их вытирает, прежде чем скинуть голову и пойти к матери. Она говорила, они с отцом что-то придумали». Гор шагает по коридорам и видит боковым зрением орнаменты с одной стороны, но не позволяет задумываться об этом. Он — гордый сокол, что парит в вышине, что дарит другим отблеск своих золотых крыльев. Он — воплощение царской власти фараонов, их личный советник, или будет он, когда подрастет. Пусть сейчас Гор ощущает себя обычным мальчиком, который лишился глаза. Он слышит голос матери и понимает, что она разговаривает с Анубисом. С ним у нее появляются такие резкие нотки. Гор замирает на пороге. Исида стоит спиной, отчитывая Анубиса, он стоит перед ней, опустив голову. Гор видит поникшие плечи брата и покорно убранные за спину руки. «Ты мог убить его!» Осирис прав, что редко выпускает тебя из дуата. «Каких дел натворишь с людьми и богами!» Почему ты не можешь быть нормальным принцем мертвых? Гор видит, как вздрагивает Анубис. Почти ощущает его горечь, взметающуюся в воздухе запахом прогорклого масла. Сида вздыхает. Ты опасен. Когда Сет позвонил и попросил позвать Анубиса из Дуата, Гор не очень понял, в чем дело. На самом деле просьба звучала вроде «вытащи оттуда его задницу». Как понял Гор, это силы, что связи с Дуатом нет, и если без туда отправлялся, то можно лишь ждать. Судя по раздражению Сета, выяснять у него подробности было рисковым делом. Гор поселился не так далеко от квартиры дяди. Проверив, чтобы неподалеку не оказалось кладбище, он не знал, привлекали призраков собственные могилы или живые родственники, которые туда приходили. Но наблюдать ежедневно прозрачное село это желание не возникало особенно сейчас. Номер выглядел безлико, как любой отель в любом городе мира. Гор специально выбирал этаж повыше. Не то, чтобы ему нравилось смотреть на город, он даже не очень любил мрачноватый Лондон, но ему нравилось быть поближе к небу. Единственное, что он неизменно носил с собой, это чучело сокола, старое, потрепанное, с вылезающими перьями. Гор упорно чистил его, обрабатывал и ставил на полку в том месте, где жил. С чучелом не были связаны никакие особые воспоминания или истории. Гору оно просто нравилось. Пусть и сделано так себе, а стеклянные глаза птицы немного вылезали из орбит, и хвост топорщился так, словно, в общем, странно топорщился. Чучело притащил Анубис во время их встречи лет сто назад. Гор пообещал, что взамен однажды обязательно преподнесет ему воробушка, такой же кошмар таксидермиста. Но пока не исполнил обещание. Может, стоит поторопиться, чтобы успеть. Поднимаясь в квартиру Сета, Гор думал, что тот выбирал пафосное жилище. По крайней мере, последние лет пятьсот-шестьсот. Тут Гор тоже сомневался. Огромная квартира под крышей небоскреба уже считается пентхаусом или еще нет и если столько можно заработать на клубе, может и гору стоило этим заняться. Хотя в глубине души он признавал, ему не хватало терпения ни на один бизнес, а вот Сет преуспевал, выдержки, может, ему тоже не доставало, но деловой хватки имелось предостаточно. И он умел прогибать под свои желания всех вокруг. Гору долго никто не открывал, а когда на пороге возникла нефтида, то пропустила его внутрь торопливо и небрежно. «Давай, на кухню». В гостиной горы едва не задохнулся от чужих божественных сил. Песок сета царапал кожу и невидимо вихрился, сталкиваясь гулкой тьмой Гадеса. Песок сета царапал кожу и невидимо вихрился, сталкиваясь гулкой тьмой Гадеса. Они с шипением оставляли прожженные следы на диванах и сдергивали покрывало. Пока гор вслед за нефтидой по стеночке проходил на кухню, Порыв ветра, полный фиолетовых искр, зацепился за картину на стене, и она рухнула, от чего стекло треснуло. С этой годы кружили друг перед другом злые, раздраженные и шипящие примерно одинаковые вещи, малая часть которых звучала цензурно. Гор уселся на кухне и даже перевел дыхание. Ему давно не приходилось видеть столкновение двух богов. Он смахнул с плеч светлые рубашки песчинки, а с пальцев фиолетовые искры. Из гостиной послышался треск. «Это нормально, да?» – осторожно поинтересовался он. «Нет», – мрачно ответила Нефтида, – «но они перебесятся и успокоятся. А убирать будут сами». Она стояла в коротком облегающем платье золотистого цвета, напоминающем змеиную кожу, накрашена, с волосами и на высоких каблуках. «Собираюсь в галерею», – пояснила она. Гор смутился. Видимо, его взгляд оказался уж слишком удивленным. «У меня тоже есть работа», — проворчала Нефтида. «Я и так забросила дела. А наблюдать за мальчиками у меня нет желания». Что они не поделили? Здравый смысл. Нефтида подвинула Гору вазочку с печеньем. Есть ему не хотелось, но из вежливости одно попробовал. Песочное. Годес хочет действовать», — вздохнула Нефтида. Утверждает, что можно поговорить с Кроносом и перехитрить. Сет заявляет, что он дурак, и к Кроносу не стоит идти даже толпой. Персифона не вернулась? Нефтида качнула головой. Не вернулась, но ее тело не начало, естественные процессы не пошли. Значит, она вернется, это вопрос времени, но Гадес ждать не хочет. А что Зевс? Считает потери. Он в клубе Сета, там остальные боги. Про потери Гор спрашивать не стал. Он в последнее время куда внимательнее читал многочисленные божественные чатики, так что знал новости. Спущенные Кроносом монстры задели богов, хотя мало кто пострадал серьезно, но они напуганы. И молчали скандинавы. Говорили они теперь полностью на стороне Кроноса. И монстры их не тронули, но это всего лишь слухи. «А что Омон?» — спросил Гор. «Его в чатике не видел». В первый же день собрался с Сетом и Зевсом в клуб. Уснул прямо в машине и, кажется, напугал Сета, когда не просыпался. Он очень устал, ему и с отстеками пришлось действовать ночью, и с Апоп, так что Сет вернул его домой, и Амон отсыпается. Я слышал Апоп тоже в клубе. Зевс говорит, она полностью избавилась от влияния Кроноса. Боги активно ее обсуждают. На самом деле это вторая важная тема после нападения чудовищ. Сет сказал, я должен вернуть Анубиса из Дуата. Он не возвращался с того вечера, а сообщение с Дуатом так себе. Тогда Гор долго смывал под душем кровь Анубиса, а когда вышел, тот успел уйти в Дуат. Это казалось верным решением. Там не может достать ни Кронос, ни магия Гекаты. Но Гор не думал, что это затянется. Он знал, что с мирами мертвецов есть сообщение. Туда отправляли письма, а сейчас, говорят, магию приспособили даже для телефонов. Но Асирис за этим не следил, хотя письма в Дуат точно попадали. Гор пробовал. Возможно, Сет писать не желал. Или послания по какой-то причине не проходили, или Анубис не хотел их принимать. Ты можешь перемещаться в Дуат, пояснил Унифтида. Позови Инпу. Не знаю, с чего он решил не возвращаться, но Сет бесится. В гостиной снова послышался шум. Двигали мебель. Нефтида закатила глаза и, пробормотав что-то вроде «давай побыстрее», пошла посмотреть. Гор в несколько глотков покончил с чаем и поднялся. Настроиться на дуат не составляло проблем. Как и Анубис, он мог оказаться там из любой точки пространства. Поэтому шагнул и его окутал более плотный воздух царства мертвецов. Он стоял на дороге, которая расстилалась в одну и другую сторону, насколько хватало глаз. Пустынный пейзаж напоминал Махава в Южной Калифорнии, та же оседающая на коже пыль, рыжие камни скал и выцветшая трава, из которой кое-где топорщились упрямые юки. В подобном месте Гор прожил изрядное количество лет, но так и не смог проникнуться до конца, или наоборот. Идуат распознал его желание, а Сирис говорил, что этот мир отвечает обоим его сыновьям. Оглядевшись, гору селся на обочине, устроившись на жесткой земле, потыкал пальцем жухлую траву и уставился на горизонт. Он знал, что, может быть, в любой части царства мертвецов дороги все равно приведут брата сюда, к нему. Правда, шум послышался с другой стороны, и, гор, прищурившись, стал смотреть туда. Он пожалел, что забыл захватить очки и терпеливо ждал, пока мотоцикл в клубах пыли не подъехал ближе остановился невдалеке с замершей фигуркой Анубиса. Гор не знал, что теперь в дуате есть мотоциклы. Хотя этого следовало ожидать. Прогресс не стоял на месте, а мертвецы тащили его с собой. Легко поднявшись, Гор смахнул с джинсов пыль пустыни и подошел к Анубису. Тот успел оставить мотоцикл, скинуть перчатки и теперь стягивал шлем. Отстойное место, заявил Гор. Сняв шлем, Анубис, взлохматил волосы и серьезно ответил. «Ванна с шампанским и девственница дальше, по дороге. Предпочитаю живых девочек». Анубис кивнул в сторону и сразу же последовал туда. Появившаяся из ниоткуда закусочная ждала их, припыленная и выцветшая, как и все здесь. Гор знал, что Анубис любил подобные места, так что отправился за братом. Внутри кафешка оказалась абсолютно пуста, тихонько играла рок-музыка. За окном густилась ночь. Время в Дуате не текло в привычном понимании этого слова. Здесь не вставало и не садилось солнце, и на желание Анубиса этот мир реагировал очень живо, значит, он захотел, чтобы сейчас тут, внутри помещения, стояла ночь. Иногда Гор думал, что стоит спросить, насколько сам Анубис осознавал, как этот мир подстраивается под него. Замечал, что тот ластится к нему, будто покорный пес. Суп и сэндвичи возвещали неоновые буквы, горящие над окнами точно над рядами потертых сидений, красных или казавшихся таковыми в ядреном свете. По другую сторону вытянутого помещения расположилась стойка с пустующими местами. Анубис уселся за один из пластмассовых столиков, кинув рядом мотошлем. «Надеюсь, ты не станешь угощать меня молочным коктейлем», — проворчал Гор. Анубис промолчал. Он оставался серьезным и задумчивым, в красном неоновом свете блестел его многочисленный пирсинг. Гор не от подобных мест, как будто вышедших из 80-х. Он предпочитал более современные полные прохлады от кондиционера, бьющие точными ритмами электроники и предоставляющие в меню японскую кухню. Музыка щелкнула и сменилась на дебеш-мот. Температура, кажется, понизилась так, что руки Гора покрылись приятными мурашками. А перед ним на белом пластике столешницы появился стакан виски. Анобис не обратил внимания на то, как Дуат отозвался на желание Гора. Достал сигареты и закурил, выпуская дым в мутное окно, за которым виднелась ночная пустыня. Пот на спине теперь холодил, знакомые ритмы успокаивали, и Гор отпил виски. Хороший. «Меня послал Сет, они с Годесом разносят квартиру». Слова не вызвали у Анубиса эмоций, и Гор подумал, что сейчас он очень похож на Асириса. «Сколько прошло?» — спросил он. «Пара дней». «Проклятие, я потерял счет времени». Анубис уставился в окно, и теперь неоновый свет полностью освещал его размытое дымом лицо. «Произошло что-нибудь важное?» «Нет». «Ты все время был в дуате?» «Почти, я хотел подумать». Гор не смог удержаться от хихидства, иногда это полезно. Он ожидал Анну беспритворно обидеться или вспылит, но тот продолжал сидеть ровно и смотреть в окно. Кончик сигареты тлел, когда он затягивался. И что надумал, воробушек? Ты первый? Чего? Анубес перевел на него взгляд и пододвинул появившуюся пепельницу, чтобы одним движением стряхнуть пепел. Первый, рассказывай Хару. Ты видишь своим глазом призраков? как? То, как прозвучал вопрос, как Анубис его произнес, живо напомнило гору Осириса. Когда-то невообразимо давно он спрашивал точно так же. Егор тоже ощущал себя в чем-то провинившемся. Ему это не нравилось. Не говори, как отец, Инпо. Древнее имя звучало почти неуместно среди потертого пластика восьмидесятых и запаха ванильного мороженого. Музыка щелкнула, переключаясь на другую песню. «Я чувствую тебя, твое солнце. Оно светит». «Извини». Оно бескажется и правда смутился. Он положил локти на столик, не выпуская сигарету, наклонился ближе. В его глазах мелькнуло любопытство, которое отсутствовало у Асириса. Неправда, правда интересно. Что за призраки? Как в кино?» «Если ты про дешевые ужастики, то не совсем. Скорее прозрачные силуэты. Похожи на людей?» «Конечно. И есть как люди». Скользят, как перекати поле. Они видят тебя. Возьми меня с собой и проведи через Вавилон, продолжала музыка на фоне. Гор попытался придать лицу как можно более безразличное выражение. Нет. Анубис издал что-то вроде пф и откинулся на подтертую спинку сиденья. Врешь. Зачем тогда спрашиваешь, если все знаешь лучше? огрызнулся Гор. А зачем рассказал, если не желаешь говорить? «Потому что ты собирался сдохнуть, и надо было привлечь твое внимание». «Ерунда», — улыбнулся Анубис, — «дешевые отмазки». Горы сам понимал, что теперь попытки увильнуть от разговора выглядят как минимум неуместно. Рассказывать брату оказалось сложнее, чем когда-то Сирису. Он тогда понял неумелые и избивчивые объяснения сына, но сейчас Гор не знал, как облечь все в слова. «Ему придется попытаться». В пластиковом стакане у окна стояли приборы. Гор достал вилку и потыкал пальцами зубчики, кажется, простая нержавейка. Повертел в руках, не поднимая головы. «Если призраки замечают, что смотрю на них, то да, понимают, что я их вижу. Они, нельзя сказать, что прям как живые люди, не пытаются поговорить со мной или что-то вроде того. Они есть. Как тени». «Ошметки прошлого, отголоски, иногда вьются вокруг меня, но ничего не говорят». Пальцы стиснули вилку, когда Гор вспомнил прохладные прикосновения. Такое случалось редко, но бывало. Некоторые призраки ластились, касались волос, приникали к коже. Ничего не хотели и быстро исчезали, так что Гор давно научился игнорировать их. «Не знал, что они все люди отправляются в загробный мир», — заметил Анубис, — Никто из богов не рассказывал о призраках. Может, молчат. Гору совсем не нравилась мысль, что он единственный видит призраков. Это было бы странно. Не знаю, наверняка потом призраки отправляются дальше. Песня снова сменилась, и Гор мимолетно подумал, теперь дуат откликается на его собственные желания или мысли брата. «Я родился под несчастливым знаком в неверном доме». Затушив сигарету, Анубис побарабанил пальцами по столешнице. В упор посмотрел на Гора. Почему не говорил раньше? А почему не спрашивал? Один-один, улыбнулся Анубис. После того, как Дуат перешел ко мне, мертвецы постоянно наседают. А после Кроноса я слышу их. Если бы знал, что ты их видишь, может, но ну, не знаю, дал бы мне совет, что с ними делать. Гор усмехнулся и оставил в покое вилку. Он не слышал призраков, те не пытались говорить, так что вряд ли он мог быть полезным. Ты мне покажешь, сказал Анубис, когда вернемся в мир людей, покажешь, где призраки, какие они, вдруг в этот момент я смогу их услышать. Ага, откроем кружок медиумов. Поговорите с дедушкой по сходной цене. Анубис тихонько рассмеялся, Гор тоже улыбнулся, но понял, что его насторожило в словах брата. Когда вернемся в мир людей. Он не собирался делать этого сейчас? Предчувствие чего-то неприятного шевельнулось глубоко внутри, и гор прищурился. Твоя очередь. Что надумал, воробушек? Анубис потянулся к сигаретам, хотел занять руки, потом все-таки оставил пачку в покое. Я должен что-то сделать со своей силой, понять ее, принять, пока не стало слишком поздно. И что же планируешь? Выпущу силу. Пройдусь до самого края, осознаю границы, пропущу сквозь себя мертвецов и весь дуат. Думаешь, это безопасно? Нет, я плохо контролирую силу, потому что не понимаю ее. И это каждый раз заканчивается погано, но если сделать это в дуате, его я не смогу уничтожить. В этом был смысл. По крайней мере сейчас, когда этот мир принадлежал Анубису, становился его продолжением. И если это придаст ему уверенности, тем лучше. «Я послежу, как пройдет», — заявил Гор. На лице Анубиса отразилось изумление. «Хочешь второго глаза лишиться?» Гор собирался ответить, что ему особо нечего терять, но вовремя прикусил язык. Он не думал, что Анубису стоит знать о том, как присутствие Кроноса в мире действует на самого Гора. Отчасти пусть сначала решит свои проблемы». Отчасти Гор не очень хотел, чтобы его жалели. Он здесь не для этого. Но, возможно, для таких вот действий. от меня защитит, а я смогу заметить, если что-то пойдет не так», заявил Гор и залпом допил виски. «Начнем? Сейчас». «Да чего тянуть-то? Давай, воробушек». Гор поднялся, поведя плечами. Когда-то в подобном месте у него случилось затянувшееся допоздна свидание с симпатичной девушкой. Она любила молочные коктейли, и после они танцевали на мозаичном полу под одобрительные аплодисменты хозяина заведения. Сейчас ему тоже хотелось действовать, чувствовать жизнь на кончиках пальцев, ту самую, что постепенно утекало из него, неумолимо, почти незаметно просачиваясь сквозь поры кожи, превращаясь в пыль, которую уносил ветер. Его божественная сущность постепенно растворялась. Гор знал, что не станет призраком, но, может, сумеет что-то сделать, пока жив, а потом сольется с этим миром раствориться в земле и небе. Анубис раздумывал, смотря на брата. Потом тоже поднялся. Под звуки музыки они вышли на улицу, где по-прежнему царила духота. Стрекотали насекомые, откуда-то доносился вой койотов. — Не очень похоже на дивный восток, — проворчал Гор. Дуат бывает разным, тебе ли не знать. Горы правда помнил. Длинные дороги и вечные горизонты. Восточные дворцы и западные пустыни. Этот мир мог ему понравиться, если бы не давил на плечи, не стискивал прохладными объятиями мертвецов. Будто тесные ботинки не по размеру. «Здесь много индейцев», — зачем-то сказал Анубис. «Мне нравится эта часть дуата». «Ага», — рассеянно кивнул Гор. Он разминал пальцы, ощущая покалывание жизни, позволяя развернуться за спиной едва заметным крыльем. Они ощущались, как плащ победителя, сияние начищенного золота, в которое сейчас вплетались вой койотов и приглушенная музыка из закусочной. «Давай», — сказал Гор. «Что, прямо тут?» — опешил Анубис. «Не тени, пока не передумал». Анубис переминался с ноги на ногу, как всегда в такие моменты, слишком боящийся что его сила может навредить украдкой бросал взгляды на гора и тот знал брат думает о его глазе да проклятье, инпу даже если не убьешь меня сейчас я все равно смертник выпускай уже воробушек прочувствуй до конца он медлил гор ощущал вязкую темную силу которая клубилась вокруг анобиса подсвеченная неоном из закусочной Но тот не решался отпустить ее, это ему и мешало по глубокому убеждению Гора. Оно беспопросту не понимал своих границ. Инпу, чтобы знать, сколько стоит пить и как пьянеешь, надо разочек хорошенько надраться. Смотри, как ярко сегодня сияют звезды, больше никогда не подводи меня. Гор ударил неожиданно искрящиеся золотом силой, щекочущими соколиными перышками бесконечной глубиной и извивающимися трубками неона. Оно беспошатнулся, не ожидая такого, а потом почти инстинктивно выпустил ту силу, что копил. В первый момент у гора перехватило дыхание. Казалось, его ударили под дых, выбили воздух из легких. Он согнулся, рухнул на землю но не чувствовал ее, лишь ощущение коготков мертвецов на лице, обволакивающий бальзамический запах, высохшие лепестки цветов и пыль саркофагов, тьму после финального вздоха. Оглушенный, обездвиженный, без дыхания Гор подумал, что уже мертв, что это и есть последний миг, несколько заключительных ударов сердца, после которых наступит ничто, пустота он балансировал на грани паники, готовый рухнуть в нее и в смерть. «Хару!» Тьма опала. Сила, пахнущая корицей и нагретым воском, впиталась в землю, Хлеставшие бинты мумий слились с окружающим миром, а горьковато-дымный запах осел в пыльную землю. Даже мертвецы, которых на мгновение ощутил гор, исчезли. «Хару!» Голос Анубиса звучал обеспокоенно, шелестел и стертыми в пыль костями. Моргнув, гору, увидел встревоженного брата и крылья за его спиной. В темные перья вплелись мертвецы и уходили черным дымом куда-то за горизонт, как бесконечные дороги Дуата. «Хару, ты живой?» «Пока да». Ухватившись за протянутую руку, Гор поднялся на ноги. Колени немного дрожали, а затянувшиеся до тонкого шрама рана под ребрами ныла, но теперь гор дышал полной грудью. «Я испугался за тебя», — признал Анубис, — «что никакой дуат не поможет и сила размажет тебя». Гор покосился вниз, сухая, полная мелких камушков земля, его и правда не привлекала. Анубис поднял руку и пошевелил пальцами, между них скользнуло что-то темное, полупрозрачное. Мазки силы. А потом, не знаю, я прочувствовал все это и усмирил. Гор знал, Сет действует как маяк для Анубиса, нечто устойчивое, к чему он стремится, но задумался, что сам он, возможно, тот, за кого чувствует ответственность Анубис и поэтому сможет овладеть силой, чтобы защитить младшего брата. Гор осторожно поднял собственную силу. В дуате она звучала приглушенно, как припыленное золото, сейчас тоже, но его собственные крылья легко смешивались с крыльями Анубиса, силы отзывались покалыванием на кончиках пальцев. Анубис пошевелил рукой, ощущая то же самое, рассмеялся. Гор догадывался, пока Кронос в мире людей, он сам продолжит умирать, а мертвецы будут нашептывать Анубису. Но если тот увереннее чувствует себя со своей силой, Это хорошо. Из закусочной снова начала играть музыка. Несуществующее в дуате небо выглядело почти настоящим, и гору нестерпимо хотелось раскрыть золотые крылья. Он поймал себя на том, что улыбается, как идиот. Тряхнув головой, он глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. Надо вернуться, иначе Сет или Омон оторвут нам головы. Они наверняка что-то почувствовали. Анубис хихикнул. «Можем задобрить их молочным коктейлем», — Гор закатил глаза. «Лучше проведи сюда мобильную связь, воробушек».